Глава 43. 26 июня, 19 часов 38 минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Грей остановился у неприметных бронзовых дверей. Даже на расстоянии он чувствовал исходящий от металла жар. Потрогал ручку горячо, но терпимо. Тогда он вспомнил загадочное предупреждение Хунайна: "Позади дворца где пылают огни Аида. Все назад, приказал Грей и подумал: проверим то ли это место. Ухватился за ручку обеими руками и с силой потянул. Дверь не поддалась, видимо, была заперта, как и ворота замка. Однако вот она сдвинулась, и Грей облегчённо выдохнул. Упёрся ногами в пол и снова потянул. Дверь была из цельной бронзы толщиной в полфута, прямо как от банковского сейфа. Грей чуть не задыхался, даже не от усилий, а от горячего сернистого воздуха, вырвавшегося в тёмный тоннель. Пахло тухлыми яйцами, и всё же он не останавливался, пока не отворил дверь до конца. Господи Боже, простонал Ковальский, помахивая перед лицом рукой. Вот уж ад такат. Грей заглянул в пещеру по ту сторону. Размеры коверно имела просто исполинский. тянулось в обе стороны на сотни ярдов, а с почти невидимого потолка свисали огромные сталактиты. Открылся вход не в облагороженное жилище фиаков с отполированными стенами, а в истинный дом Гефеста, в кузню Вулкана, в пышущий жаром промышленный цех. Грей повёл своих дальше. Стены по обе стороны были изрыты шахтами, отвалы и террасами уходили вверх. Когда-то здесь добывали жизненно важную руду, металлы и самое главное фосфарит. Группа продвинулась дальше, идя на красноватое свечение в глубине пещеры. С каждым пройденным ярдом температура росла, и вскоре они увидели источник адского жара. Пещеру надвое делила щель, а через неё была перекинута гигантских размеров каменная плита, как широкий мост. Грей подошёл к краю пропасти и глянул вниз. Впадина показалась ему бездонной, уходящей к самому ядру планеты. Далеко внизу мерцали огни расплавленной породы. Через несколько секунд он уже не мог выносить жар и попятился. Бейли тоже заглянул в цель. Магма, грейк ивнул, припомнив карту Да Винчи. Тут, наверное, проходит граница схождения африканской и евразийской плит. Воистину трещина в мироздании, заметил Бейли. Не взирая на жары и ядовитый воздух, Грей приблизился к каменному мосту, взошёл на самую верхнюю его точку и посмотрел, что же там по ту сторону расселены. Остальные последовали за ним. Поразительно, приглушённым и почтительным тоном, словно стоя на пороге огромного собора, произнесла Мария. И ужасно добавил маг Впереди раскинулся исполинский кошмар площадью в 20 акров, кузница какого-то извращённого бога. Основом дремлющей фабрики служило хитросплетение бронзовых труб в несколько уровней, поднимающиеся к далёкой крыше и ныряющие вниз в лавовый разлом. Тут и там виднелись остывшие печи, высокие горнила и топки. И эта древняя кузница пробуждалась. В глубинах цеха озарилось золотистым пламенем россыпь печей. Гудели какие-то механизмы, то и дело извергая со свистом пар. В хрустальные окошки было видно, как бурлит в высоких бронзовых резервуарах подкачиваемое в них светящееся зелёное масло. Вращались будто сами по себе гигантские вентили, приводимые в действие не то паром, не то прометеевым огнём. Справа высокая труба с рёвом выплюнула вверх столб огня. Следом изрыгнули пламя и дым ещё несколько промышленных факелов. Смотрите, Мак указал вправо на огромные открытые чаны, полные чёрной жижи, а от этих резервуаров тянулись трубы к бурлящему, изрыгающему сернистые газы полю. На его поверхности блестели лужицы той же неочищенной нефти, которая, видимо, служила источником крови Прометея, гасивший огонь. Вот и решилась одна из многих загадок Грей заставил всех идти дальше, ведь они пришли не видами любоваться, а искали запасный выход или хоть какой-то способ заново погрузить город в спячку. Однако в голове у него по-прежнему звучали слова Хунайна: "Если пробудишь Тартар, знай, это в последний раз". Держа в уме грозное предупреждение, Грей шёл через огромную кузню. В городе он и его друзья видели искусную продукцию этой фабрики. А тут фиаки скрывали истинное своё достижение. Люди шли, стараясь не шуметь, опасаясь пробудить бронзовых колоссов по обе стороны цеха. Фигуры высотой в 10 этажей и шириной в 6 опутывала сеть строительных лесов. Их так и не закончили, однако внешность уже угадывалась. Шесть мужчин и шесть женщин. Пара фигур имела устрашающие очертания с множеством конечностей. Будто некие эктонические монстры сошли со страниц произведений Лавкрафта. Старшие боги, пробормотал Бейли. Титаны из греческой мифологии, 12 первенцев Урана и Геи, заточённые в неволю богами, пришедшими после. Они так и остались здесь томиться, заметила Мария. В темнице из бронзовых труб. Грей присмотрелся к фигуре с раскрытой грудью. Зелёная кровь бурля, струилась по лабиринту кристальных трубок, озаряя всё нутро титана. В центре помещалась сфера из бронзы и золота, похожая на ту астролябию, что привела их сюда, только этот шар устрашал, особенно когда провернулся во вспышке пламени, будто отсчитывал время. Грей представил, как боевая машина, а это несомненно была боевая машина. Шегает посреди сражения точно ходячая атомная бомба, а в её хрустальных венах пылает радиоактивная кровь. Это не должно попасть в дурные руки, сказал Грей. Никто вообще не должен завладеть таким. Тысячу лет назад Хунаин наверняка пришёл к тому же выводу. Но что капитан сделал? Грей поторапил своих, и они побежали дальше под взглядами титанов, старших богов, туда, где пещера оканчивалась небольшой аван-камерой. По бокам от неё стояло два каменных бассейна с кровью Прометея, наполняемых из двух источников. То, что переливалось через края, утекало в отстойник на полу. Один резервуар был огромен, точно римская баня, второй поменьше и напоминал современную ванну. Между них помещалась очередная бронзовая дверь. Вроде той, через которую они сюда и попали. Только эта была снабжена небольшим окошком с прозрачным камнем, не то отполированный хрусталь, не то грубое подобие стекла. Окошко было мутным, однако детали того, что ждало за дверью, угадывались легко, к тому же они подсвечивались. По ту сторону за небольшой бронзовой площадкой раскинулся чан олимпийских размеров. Поверхность ядовита зелёного цвета слегка рябилась, словно скрывая очередной механический ужас. На глаз оценить глубину было нельзя, однако, учитывая всё виденное прежде, Грей прикинул, что в чан с головой уйдёт бронзовый титан. Мак оценивающе посмотрел на резервуар. Не отсюда ли поступает масло на весь город? Истинное сердце Тартара, кивнул Бейли. Мак указал на площадку у дальней стены. На вделанной в стену большое бронзовое колесо. А вон там, наверное, запорный вентиль. Грей приник к окошку, притянув глаза ладонями с обеих сторон. Хунаину поминал, что тут он и нашёл способ, как снова погрузить Тартар в сон. Если этот вентиль правда перекрывает поток масла в город, то и машины в конце концов исчерпают запас топлива и выключатся, подсказал Мак. Заново уснут, добавила Мария. Мак кивнул. Примерно то же самое произошло с бронзовыми крабами в Гренландии, только не с бронзовым быком. В нём, наверное, было больше топлива. Где гарантия, что перекрыв кран, мы и правда чего-то добьёмся? спросила Мария. Грей указал на площадку. У колеса под чёрной стеной в куче тряпья лежала груда костей. Думаю, это Абдаль Кадир, тот самый, кто, по словам Хунайна, пожертвовал собой ради команды. Должно быть, капитан оставил его тело тут в назидание всякому, кто осмелится прийти после. Сийхан подошла к окошку. Взгляните влево, там что-то приварено к стене у вентиля. Грей посмотрел на устройство, которое сияло ярче колеса, не от новизны, а потому что изготовлено было из золота. Даже с такого расстояния было видно, что диск двух футов в диаметре, испичрён символами и украшен в манере стреляби. Грей сразу понял, что это и для чего предназначено. Придахранитель Хунайна сказал он и обернулся к команде, объясняя замысел арабского мореплавателя. Мне кажется, если перекрыть кран и заново отправить стартер в спячку, то мы активируем устройство судного дня. Проще говоря, нахмурился Ковальский. Перекрывай кран, не перекрывай кран, в любом случае нам конец. Грей оглядел исходящие паром просторы пещеры, горящую серу и светящийся огонь Прометея. Взглянул на титанов и попытался вообразить, что ждёт их в городе. Вспомнил всех, кто погиб за тайну Тартара и множество тех, кто пострадал за неё. Хунаин был прав. Здесь это всё и закончится. Грей обернулся к запертой двери. Во что бы то ни стало, произнёс он. Надо добраться до вентиля. 19.44. Плотн наскрестив руки на груди, Мария отошла подальше от двери, которую сейчас открывал Джо. Сколько он ни тужился, при открытии получилось всего на несколько дюймов. Мак подбежал к щели и сунул в неё выносной зонд счётчика Гейгера. Устройство тут же разразилось яростным стрекотанием. Даже издалека Мария увидела, как стрелка взлетела к красной отметке на шкале. Землялкали, сменяя друг друга подсвеченные цифры, пока наконец не остановились, колебались где-то у сотни. Мак отдёрнул руку. Закрывай, быстро закрывай. Джон овалился на дверь плечом и затворил её. Всё так плохо, спросил он. Мак побледнел. Как я и боялся. Такой объём масла, концентрация. Грей схватил его за руку. Говори. У меня тут почти сотня зивертов. Единицы измерения степени вредоносности облучения для биологических тканей. Видя на лицах товарищей непонимание, маг пояснил. Усчитал управление Чернобыльской АЭС люди поймали 3 сотни, меньше, чем за 2 минуты получили смертельную дозу. Марию затошнило, желудок свело, а она взглянула в окошко на груду костей. Теперь мы знаем, как умер тот бедолага от облучения. Мак кивнул. Похоже, единственный способ перекрыть кран это добраться до вентиля в плафе и закрутить его вручную. Заплыв будет смертельный, да и утонуть можно. "Хоронова цена", процитировал Хунай на Грей. Мак помрачнел. Надо пожертвовать собой, чтобы спасти остальных. Все принялись перебирать варианты: сарудить плот, натянуть трос, При этом они понимали, что просто оттягивают неизбежны. Наконец, Джо поднял руку. «Ну, хватит, я пойду!» Мария потянула его руку вниз. «Не глупи!» «Глупить моя суперспособность!» Джо оглядел своих. «У Гре и Сейхан ребенок! Мак ранен, а ты, Мария, такая крохотная, что сгоришь, едва ступив в лужу!» «Я пойду!» — вызвался Бейли. Он стоял у крупного бака с маслом. По-моему, сперва надо окунуться с головой в эту ёмкость, чтобы покрыть тело своего рода защитным слоем. Падре, ценю ваше предложение, но вы не крупнее Марии, и потом не пущу я священника делать мужскую работу. Бейли явно оскорбился. Джо отвёл его подальше от двери. К тому же, добавил он, вы знаете древние мифы и всякое такое. А для меня это китайская грамота. Грей приготовился было возразить, однако Джо остановил его сердитым взглядом. Сам знает, что я прав. Мария подбежала и обняла его. Попытаемся вернуться. И что? Там нас перебьют. Кто-то должен войти в эту дверь и вырубить город. Высвободившись из объятий Марии, он подошёл к большой ёмкости с маслом и начал снимать рубашку. Не раздевайтесь, посоветовал Бэйли. Чем толще на вас прослойка из масла и мёда, тем лучше. Я бы даже предложил обмотать голову. Тогда я ничего не увижу. И не надо поплывёте вслепую. Двигаться-то по прямой. Если вам кажется, что не справитесь, справлюсь. Грей достал из рюкзака пару перчаток для альпинизма и протянул их Джо. Вот, и руки прикрой. Джо одел сый лёк в ёмкость с маслом, расплескав его. Повертелся немного, натираясь чёрной жижей, стараясь пропитать ею каждую пору на коже, одежду и даже набрать в ботинки. Мария не смела дышать. Наверное, сама судьба наказывает её за то, что она сомневалась в Джо, не верила в их отношения. Или божья кара. К ней подошёл Бэйли. Надеюсь, он не пострадает. Человек из команды Хунайна наверняка тоже искупался в масле, просто не так тщательно. Мария ухватилась за эту надежду. Я буду молиться за него, пообещал Бейли. И я, подумала Мария. Джо наконец вылез из ёмкости, чёрный с головы до пят. Бейли вымочил в масле шарф и приготовился обмотать им голову Джо как мумии, но Грей, остановив его, указал на ванну меньшего размера. Для чего она? В ней самая большая собака уместится. Бэли нахмурился, не в силах ответить. Вы что-то такое рассказывали? Мидея вроде уберегла Изона, дав ему выпить перед битвой зелье, усвоив его организм становился неуязвимым даже для копий и стрел. А округлив глаза, Бэли всплеснул руками. Вот именно! Вряд ли даже Хунаин додумался до этой предосторожности. «Вы на что намекаете?» — спросил Джо. Мария ощутила, как в ней разгорается лучик новой надежды. «Это питьевой фонтан. Из него надо испить». «Защититься изнутри и снаружи», — добавил Бейли. Грей присмотрелся к маслу. «Наверное, оно обладает некими свойствами, как у йода. Защищает организм от поражения радиацией». «Как именно оно работает, Марии, было неважно. Главное, чтобы спасала». Джо однако смотрел на ёмкость с меньшим энтузиазмом. Я начинаю сомневаться.